Глава 23. Квартира встретила меня ярким верхним светом в прихожей. «Интересно, где ты пропадаешь?» Едко поинтересовался Захар, опираясь плечом о косяк к кабинетной двери. На часы смотрела вообще». Я крепко прикусила губу, только чтобы не сорваться и не грубить. Пока ехала от мамы до дома, раздумывала над ее словами. «А может и правда? Попробовать договориться с Захаром». Хоть почти бывший муж и негодяй, но... Не зря ведь во все времена ценились дипломаты. Захар, давай не будем. Я устала на работе, потом заезжала к маме. А домой пришла, так ты ярким светом в прихожей встречаешь, и нотациями. Я? Встречаю ярким светом? Гневно раздуло ноздри. Да это твой сын все глаза проглядел в окна и свет врубил. «Наверное, боялся, что ты дорогу до спальни не найдешь». «Это тебя не касается», — раздался голос Илюши. «Сидел бы в своем кабинете и не высовывался, а, пап? Какое тебе до нас с мамой дело? А еще лучше к молодухе своей шел бы. Зачем тогда заводил, если около нас оттираешься?» «Ах ты!» — Захар шагнул к сыну и отвесил смачную затрещину. «Ты что себе возомнил?» ты как с отцом разговариваешь. Марш в комнату и сиди там». Илюша побледнел, крепко сжал кулаки и двинулся к отцу. Я загородила сыну дорогу, вцепилась в крепкие плечи. «Сынок, не надо, он отец, не надо». Илюша мягко, но настойчиво подвинул меня в сторону и с ненавистью взглянул на Захара. «Тронешь еще раз, сдачи получишь». «Парни говорят, у меня рука тяжелая». «Или маме еще раз плохое слово скажешь, то же самое будет». «И вообще, отвали». «Еще угрожаешь, щенок?» — гневно прошипел Захар. «Чтоб больше не вмешивался в разговоры родителей, а то...» Дальше я слушать не могла. Схватила сына за руку и утащила в его комнату. Крепко захлопнула дверь. «Илья, ты взрослый и должен понимать» не надо так вести себя с отцом, мы сами разберемся. И зачем ты меня ждал? Я же предупредила, что заеду к бабушке и вернусь поздно». Сын вдруг обнял меня, прижал к себе. «Ненавижу его, и тебя в обиду не дам. Если не уйдет, пожалеет». Я почувствовала, как он напрягся и рвано с присвистом выдохнул, погладила по голове, поцеловала в еще по-детски мягкую щеку. «Ложись спать, Завтра обо всем поговорим. И прошу, к отцу не цепляйся. Постаралась, чтобы голос звучал как можно тверже. Не надо усугублять. Илюша ничего не ответил. Отвернулся и стал разбирать постель. Минут через двадцать я постучала в дверь к Захару. Он никогда не ложился раньше полуночи. Не спишь? Уточнила. Поговорить бы. Захар оторвался от ноутбука. Конечно, не сплю. Проходи. Пристально взглянула в когда-то любимое лицо. Сердце дрогнуло. Сдал почти бывший муж. И здорово. Под глазами тени, скулы заострились возле губ морщины. А вот не будет молодых любовниц заводить. Не промолчал внутренний голос. Подавила рвущиеся к глазам слезы. Похоже, еще не отболело, Но я справлюсь. Придется. Что толку плакать? Хоть лоб разбей о стену. «Любимой уже не стану. Мама права, жизнь не кончилась, и надо как-то выползать из развалившегося брака». «Ну почему так мерзко на душе?» «Что-то случилось?» – поинтересовался Захар. «О чем поговорить собралась?» «Я очнулась». «Собралась. Нужна опись имущества». «Делай, подпишу». «Вот это да. Приготовилась к чему угодно, но только не к покорности». «Мой адвокат сегодня был в суде. Я в курсе, на что ты претендуешь». «Да», – поднял он в удивлении бровь. «И ты пришла мне сказать об этом?» «Не только. Поздравить зашла. Готовишься вновь стать отцом?» «Да». «Значит, в твоих интересах развестись со мной поскорее?» «Нет, в моих интересах сохранить наш брак. Я чуть не задохнулась от разочарования» сдержалась, чтобы не высказать Захару все, что о нем думаю. «Ты спятил. Если бы ты хотел сохранить брак, ты бы не изменял». Я собрала всю волю в кулак, чтобы говорить спокойно. «Захар, что случилось, то случилось. Давай расстанемся достойно». «Хорошо». Потер подбородок Захар и ухмыльнулся. «Представь, что я согласился. Но что значит достойно?» Я почувствовала, что нервы мои на пределе. А ведь он тоже это чувствует. Дошло до меня. Ждет, что в истерике забьюсь. Не дождется. Достойно значит сохранить достоинство, а не хапнуть то, что тебе не принадлежало и не принадлежит. С этого места поподробнее. Надменно произнес почти бывший муж, демонстрируя спокойствие, но почему-то нервно крутил в руках авторучку. «Я сделаю тебе предложение, от которого ты не торопись отказываться» раздался хруст разломленной ручки. «Ставишь мне условия?» «Ставлю. Ты зря роешь под мою фирму. Да, ты получал отличную зарплату, но и тратил ее на себя. Ни о каком вкладе в прибыль фирмы не было и речи. Мне легко это доказать. Все наши счета прозрачны. Хоть сотню экспертиз закажи». «И закажу». Захар вскочил с перекошенным от бешенства лицом. «Сольешь деньги зря». Побереги их для молодой любовницы и ее ребенка. Так, про фирму все, а теперь главное для тебя и самое приятное. Я отдаю тебе дачу и гараж, а еще то, что пожелаешь из квартиры. Ну, ложки, там, вилки, посуду, мебель. А я себе новое куплю. Сука, какая же ты сука. Ага, я такая. И про эту квартиру обвела я взглядом кабинет. Забудь. Это подарок моего отца». Захар подленько захихикал. «Да не было у тебя никакого отца. Приблуда ты натраханная, в подоле принесенная». Я до ломоты в плечах сжала кулаки. «Это тебя не касается», – спокойно выговорила я. «Квартира принадлежит мне, и подарили мне ее еще до совершеннолетия. Так что обломись», – поднялась со стула и пошла к двери. «Постой». Догнал меня полной ненависти голос Захара. Я не соглашусь, это точно. И вообще, твоя фирма только на мне и держалась. Ишь, дачи с гаражом задумала отделаться. А как насчет томографа? Не хочешь подарить мне за то, что столько лет пахал на твою гребанную клинику? Да если бы не я. Лимит выдержки у меня закончился. Нако, выкуси! Сунула ему под нос Кукиш. «О моем предложении подумай. Не согласишься, больше предлагать не стану». «Ты мне еще и угрожаешь? Ну, блядь, совсем охамела. Со всех сторон обложила. Все тебе, сука, все только твое. А мне? За то, что вкалывал на тебя, как проклятый. За то, что тебя ненасытно ублажал каждую ночь, хотя с души воротила». «Да пошел ты!» Из последних сил выговорила я и вышла из кабинета, плотно прикрыв дверь. Меня душили сухие рыдания. За что мне это? В виски била, словно кувалдами, подкашивались ноги. И в то же время я осознавала, что одержала маленькую победу. Захар вынужден будет принять решение. Это сейчас он в горячке. А потом лучше синиться в руках. А если нет, что же? Придется поставить жирный крест на его репутации, растрезвонив, что он не чист на руку. У меня не будет другого выхода. Заметила, что из-под двери Илюшиной комнаты выбивается полоска света. Я приоткрыла дверь. Сын сидел на кровати с планшетом и что-то внимательно изучал. «Не спишь?» – поинтересовалась я. «Почему?» «Ждал, когда из отцовского кабинета выйдешь». Вздохнул он. «А то мало ли» присела на кровати. «Нормально все, ложись», — успокаивающе провела рукой по темным волосам сына. «И знаешь, Илюш, я тут подумала, да и с бабушкой поговорили. В общем, я не против. Поступай в колледж, раз ты решил. Может, это и правильно». «Спасибо, мам», — сын поцеловал меня в щеку. «Ты у меня самое лучшее! От избытка чувств он сжал меня в объятиях. «А ты у меня», — прошептала я осипшим от подступивших слез голосом.